Глава 7. Ничего особо интересного от контр-адмирала я не услышал. Ну, резервная группа, ну, разведка и диверсии. Все логично и укладывается в рамки ведения войны в открытом космосе в случае превосходящих сил противника. Вот только странным было то, что в резерв они назначили не спецподразделение, коим могли безмерно доверять а какое-то грёбаное отребие без чести и совести. А впрочем, нет, далеко не все здесь присутствующие были отбросами общества. Мое внимание привлекла троица гуманоидов, держащихся отдельной группой в дальнем конце аудитории. К слову, они были единственными представителями женского пола в этом зале. И главенствовала там крепко сложенная темнокожая девушка метра под два ростом, похожая на демоницу или уж скорее на мифологического суккуба с короткими завитыми назад и прижатыми к голове рогами. Черный блестящий комбез с золотистой эмблемой цветка на груди туго обтягивал все выдающиеся части ее тела, а в особенности такую упругую и большую грудь, точно не меньше четвертого размера. Рядом две фигурки поменьше ростом, но в точно таком же прикиде. Видимо, капитаны кораблей общей группы. Мурлайнка. Впервые встречаю женский вариант представителя этой расы. И что могу сказать? Она ничего так симпатичная кошечка. И зеленая... Хм, и Ризу? А почему у нее тогда волосы движутся сами по себе? Нет, она не Ризу, беззастенчиво вмешался в мои мысли Луме. Это представительница Гедальвари. Раса гуманоидных растений с живой, на неразумной планетой Силь в системе Арбор. У них там что-то вроде морфосимбиоза. Ее волосы, кстати, очень опасное оружие. А вот та высокая девушка с рогами – Кайтури. Сацкой в прямом смысле слова планетенки. Ты бы там точно не выжил, по крайней мере без моей помощи. Понятное дело, Нэнью не забыл показать свое завышенное самомнение, но тут я с ним соглашусь модифицировал он мою живучесть довольно-таки неплохо. Кстати, о троице девушек. Среди остальных капитанов они выделялись не только одеждой. Более гордая осанка, презрительный взгляд, направленный на разномастный сброд, культурная и очень правильная речь, без ругательств и сленга. Каким же образом они сюда попали? Что заставило их пойти на риск? Конечно, и сами-то не особо нормальные, если вспомнить, что данная система — сливная дыра для отбросов общества. Но эти вот владельцы бандитских рож точно те еще твари. Хитрые, какие-то дерганные, а руки так и тянутся к отсутствующему на поясе оружию. Кроме того, они отчетливо боялись стоящих за спиной адмирала десантников. Аж до дрожи в коленях, словно их под давлением заставили стать добровольцами. И что-то мне это сильно не нравилось. Срочно нужна информация, в том числе о девушках в черных комбинезонах. Приложите, пожалуйста, палец вот сюда, попросил меня Зутар, указав на небольшой квадратик в нижней части экрана. Сейчас прочитаю. Я хотел было взять планшет в руки даже без подсказки на нью и действительно попробовать прочитать несколько страниц договора, проверить, как усваивается языковая база. Но марианец мне не дал этого сделать, настойчиво предложив посмотреть текст только лично из его рук. А жаль. Мне хотя бы полминуты его подержать, а там, глядишь, Лума да что-нибудь раскопал бы. Неужели они? Нет, вряд ли. А нынью внутри меня никто не знает. И никогда не узнает, я очень на это надеюсь. И все же попросив его полистать договор, и не найдя там подводных камней и крючков, точнее это все проверял Луме, что могли бы посадить меня в ловушку, я приложил палец к экрану планшета. Квадратик замигал желтым цветом, затем загорелся ровным зеленым. Под ним тут же появился прямоугольник, куда вписалось мое имя, затем должность и название корабля. «Благодарю вас», — кивнул мне Зутар и направился к следующему капитану. Последними договор подписали девушки, от которых я не отрывал взгляда все оставшееся время при этом подписали они его без лишних вопросов и уточнений то ли уже знали что там и как то ли им было все равно <кười> <кười> привлек всеобщее внимание старый урх вашим командиром назначается капитан лейтенант зутар из рода тилва с этого момента вы переходите полностью в его подчинение и обязаны беспрекословно выполнять любые его приказы В случае нарушения договора, что с вами произойдет, вы знаете не хуже меня. На удивление возражений не было. Впрочем, радостных мин на лицах тоже. Точно заставили. Контрадмирал покинул комнату, а его охранники остались стоять у двери, перекрыв выход. За трибуну встал марианец и, быстро набрав что-то на планшете, обратился ко всем капитанам сразу. До первого боевого вылета у вас есть два часа. Так как команды некоторых из вас не полные, мы дополним их добровольцами из числа граждан Даркана, но немного позже. Кроме того, мы разделим всех вас на три группы, и для одной из них у меня будет особое задание. Уважаемые капитаны Сергей, Валери, Реми, Юли, Сосо, Туртак, Мант, Шарам. Зутар быстро назвал восемь имен, в том числе и мое, что меня ничуть не удивило. Важнее было запомнить имена странных девушек, явно выходцев из местной элиты, может, даже имперской. «Пересядьте, пожалуйста, поближе к выходу. Я уже позвал сюда своего помощника, старшего сержанта Грута Маклока. Он сопроводит вас в аудиторию, где вы в числе первых да укомплектуете свой экипаж. А теперь вернемся к остальным». Вскоре появился тот самый Грута, представитель расы акрианцев, и, выслушав своего командира, жестом приказал нам покинуть комнату. Нас провели по коридору, затем на этаж выше и запустили в довольно большой зал, где находилось никак не меньше пары сотен разумных, охрана и двое офицеров, сидящих за длинным столом. Вручив каждому из нас по планшету, Грута быстро объяснил, как листать список и смотреть конкретную информацию по каждому из добровольцев и дал нам полчаса на выборы знакомства, посоветовав не стесняться вызывать к столу заинтересовавшего нас разумного. «Что ж», — садясь на свободный стул, прошептал я, «начнем». И уже мысленно добавил, «Лумы, вскрывай защиту планшета. Посмотрим, есть ли у него выход в общую сеть». Вот только чертовы военные оказались еще теми продуманными и перестраховщиками. Выход в общую сеть у планшета, конечно же, был, но не тот, что нам надо. Какой-то жалкий обрубок инфосети. Проще говоря, локалка военного центра подготовки Дигзалиар. Внешне же каналы выхода были перекрыты мощнейшим фаерволом, для взлома которого Лума требовалось достаточно много времени, коего у нас, увы, не было. Так что пришлось довольствоваться тем, что нарыли в локальной сети. Итак, точные потери основных сил все же остаются под вопросом, но они точно есть». Отчет одного из пилотов-истребителя, спасшегося в первой пробной стычке с фугзладами, ясно гласил, что были уничтожены почти все без исключения корабли в пределах видимости вражеского флота. Что любопытно, несмотря на странные подробности спасения, более похожего на трусливый побег, того пилота без лишних вопросов приняли обратно на службу и даже повысили в звании. К слову говоря, о тех, с кем мне предстояло сражаться с фугзладами бок о бок разумные, перед которыми совершенно недавно контр-адмирал растекался столь пафосно-патриотической речью, были худшими из худших отбросов общества. Все это Луме тоже умудрился выудить из планшета. Мало того, им даже в гражданстве Даркхана отказали. Ну, кроме, кажется, шестерых, случайно затесавшихся в эту толпу капитанов. Включая тех девчонок в черных комбезах со странной золотой эмблемой. Кстати, о женщинах. Капитанши сейчас вовсю занимались подбором экипажа. Через беседу с зеленокожей красавицей растительной расы реми видимо, она у них что-то типа специалиста по подбору персонала и психолога в одном лице, прошел уже восьмой по счету разумный. Хм, а я бы, кстати, с ней тоже побеседовать не отказался. С глазу на глаз в капитанской каюте. А еще лучше сразу с тремя... Лума какого хрена? Что у меня за мысли такие, почему я вообще так беспардонно их рассматриваю, словно у меня женщин-то никогда и не было?» «Отголоски генной модификации слегка подправленного мною гормонального баланса. Помнишь тогда в убежище марианцев?» «Что, до сих пор, что ли?» Искренне удивился я. «Ведь вроде бы успокоился с того дня, и вот до сего момента как-то не особо на баб засматривался». «Ну...» задумчиво протянул Луме. «В общем-то, да. Природа все же требует свое. Так что зря ты в прошлый раз не поддался на провокации организма. Думаю, Алитария бы не отказалась от физического контакта с тобой. Как же она на тебя смотрела! Эх ты!» «Эй!» — возмутился я. «Алло! Как мне от этого избавиться-то?» «Можно попробовать решить данную ситуацию медицинским способом» список лекарственных препаратов составить? Правда, учитывая твою новую регенерацию, этих лекарств нужно будет ну очень много. Тогда спасибо, но обойдусь. Мне и так тебя одного по горло хватает, чтобы я еще и химию килограммами глотал. Кажется, мне почудились сдавленные смешки наглого нынью. Приколист. Ладно, замяли. Скопировать инфу с планшета сможешь? Легко. Прямиком в базу данных Альгара? «Да, разумеется. А заодно сам подбери недостающих членов экипажа, если здесь, конечно, есть подходящие нам разумные. Ты-то явно лучше меня во всем этом разбираешься. Но только не проси меня с ними общаться». «Как скажешь, капитан?» Усмехнулся Лума, и, судя по тому, моя похвала пришлась ему по нраву. «А я же вернулся к наблюдению за оставшимися в аудитории капитанами, а именно за теми самыми так заинтересовавшими меня девушками». В этот раз, правда, с чисто профессиональным интересом. И как я вскоре понял из обрывков доносящихся до меня тихих фраз, у них в командах не хватало не так-то и много народу. Но несмотря на это, подошли они к делу по всем правилам и со всей серьезностью. Сравнительный анализ, личное общение, технические вопросы по теме и многое другое — все это проводила одна лишь Гадельвари. «Живой компьютер, а не девушка», — подивился я ее возможностям. Ну а мне же до полного экипажа не хватало только лишь одного разумного, и нынею довольно быстро такого подобрал, решив взять на должность инженера молодую симпатичную девушку довольно привлекательной и милой расы. Лицо напоминало лисичье, а короткая рыжая шерсть на открытых частях тела и длинные ушки в купе с большими глазами еще больше придавали ей сходство с данным животным. Моя фантазия, испорченная в суровом подростковом возрасте кое-какими мультиками с пометкой 18+, Тут же дорисовала девушке длинный пушистый хвостик, но вот только, судя по тугим серебристым штанишкам, вряд ли он у нее там есть. Интересно, это вот он специально так? Семейный психолог, доморощенный? Нет, конечно. Просто у нее высший допуск ко всему инженерному оборудованию практически любых космических кораблей, и кроме того она с отличием закончила университет аж в самой империи залимали правда, в одном из окраинных, но в то же время довольно высокоразвитом мире, так что навороченных и редких бас у нее более чем достаточно. Правда? Сам смотри, если не веришь, — обиделся Лума и вывел перед моими глазами сводную таблицу личных данных, Элики Сули Те, Рас Элисари. Ну и? Почему ее тогда никто не взял до нас? Не понял, оценив будущие перспективы столь молодого инженера. Опыта маловато же. Зато стремление, как у сотни синта Маанкаэлей. Возиться с ней, понятное дело, никто не хочет. А вот для нас это как раз не проблема. И пусть устройство Альгара ей мало знакомо, но в случае чего я всегда могу ей что-либо подсказать через тебя или информационную панель. Логично до такой степени, что даже и не поспоришь. Проворчал я, все равно не веря в то, что лишь по одной только этой причине выбор Лумы пал на Элику. После того, как все капитаны добрали экипаж своих кораблей до полного состава, офицеры ВКС Даркхана оформили очередные договоры и сбросили нам копии для обязательной подписи. Ничего интересного там не было. Так только сумма оплаты, хорошо не из моего кармана, срок службы, различные бонусы и прочие стандартные пункты. Затем нас провели обратно в зал, а принятых в команду разумных в соседнее помещение. Аудитория пустовала, А значит, первые две группы уже отбыли вместо назначения или казармы. Зутар не стал задерживать и нас. Сбросив на выданные нам планшеты всю нужную информацию, он торопливо раздал именные ключи карты с доступом к казармам, где мы будем отдыхать в свободное от службы время. И приказал возвращаться на свои корабли. Кроме того, эти вот планшеты, через которые будет осуществляться контроль и координация наших действий, по прибытии обязали сразу же подключить к корабельной системе. «Ага, разбежались. Попрошу все это сделать лумы, а то не хватало мне еще гадость, какую заполучить. Знаю я этих даркхановцев». Позвав сержанта Грута Маклока, Зутар попросил того развести нас на многоместном флайере по стыковочным отсекам, ведь вскоре нам предстоял первый вылет. Правда, Крианцу пришлось заказывать два летательных аппарата. Второй для членов команды, набранных из добровольцев». И пока мы летели, я успел поближе познакомиться со всеми капитанами нашего будущего малочисленного боевого звена легких судов по общей классификации фрегаты. Конечно, не со всеми из разумных мне было приятно общаться, но деваться-то некуда, работать придется единой командой. Кстати, те самые девушки, что, как оказалось, входили в некий военизированный клан Солнечной Розы, по крайней мере, так мне перевел данное название синхропереводчик, базирующийся в соседней с Даркханом звездной системе Зилиграут, отреагировали на меня довольно любопытным способом. Они посчитали меня бракованным альринцем. Вот только кроме моего внешнего вида, как мужчина я их почему-то совершенно не заинтересовал. Так что переубеждать их в том, что я не бракованный, я, понятное дело, не стал. Тем более сидящий справа от меня капитан, заметив задумчивость на моем лице, Пробубнил что-то там насчет не совсем стандартной ориентации представительниц цветочного клана. Высадился я из флайера одним из первых, и почти сразу же ко мне подбежала Элика Сулите. Разумеется, девчонка слегка обалдела при виде меня, она ведь не знала личность командира судна, на которое получила назначение. Жестом поманив девушку за собой и прервав поток возможных вопросов, я направился в соединительный рукав, где с удивлением заметил свежие глубокие царапины на пластиковых панелях. «Очень похоже на следы когтей Мурлайна», — вспомнилась мне атака кота в каюте. Пройдя в открывшийся в корпусе Альгара проход, ведущий в шлюзовую, расположенную между капитанским мостиком и столовой, я нос к носу столкнулся с урхом. «Бран? Ты что, вход сторожишь?» — спросил я, пропуская зирающуюся по сторонам девушку и Лисари. — Не, — отмахнулся тот. — С охраной разбирался, и вот только вернулся пару минут назад. Я ведь еле вытащил этого мурлайна из корабля. В конце его даже пристукнуть слегка пришлось. Дюжа цепкие у него когти. Видел, небось, следы на стенках? — М-да, — протянул я. — Ну ладно, справился и хорошо. Главное, не убил по дороге. — Кстати, у нас новый член экипажа. — кивнул я на лисаря и представил девушку. Элика Сулите, первоклассный инженер. Мои слова явно смутили лисичку до того с интересом рассматривающую столь удивительную для нее внутреннюю конструкцию корабля. Где остальные, кстати? В столовой. Ты лучше скажи, почему именно она? Спросил у меня Урх, когда я, усадив Элику за стол и попросив Вайлу все ей рассказать, направился к капитанскому мостику. «Девчонка же мне в дочке годится, если не во внучке. С каких пор ты детей решил в команду брать?» «Приказ нашего нового начальства», – пожал я плечами. «И кроме того, она не ребенок. Если ты увидишь ее характеристику, все вопросы сразу отпадут. Поверь, сомневаться в ее профессионализме совершенно не стоит. Она там какой-то мега-крутой университет закончила. Недавно, правда, зато на более чем отлично». «Твое дело, капитан». «Я так понимаю, ты подписал договор с ВКС Даркхана?» Взглянул он на планшет в моих руках. «Ага». Я подключил тот к панели управления и попросил Лумы провести синхронизацию с учетом возможных программных червяков и шпионов. «Проверил хоть все пункты. Не окажется потом, что по итогам войны мы им должны будем свой корабль, флот и планету в довесок?» «Обижаешь?» пробурчал я, обернувшись к стоящему за спиной Брану. «Я просто спросил», — шутливо выставил перед собой руки Урх. «Мало ли, даркановцы те еще хитрицы «В курсе. Поэтому планшет этот и на различные сюрпризы тоже сейчас проверим». Указал я на экран, по которому бежали какие-то строчки с нечитаемыми символами. «Пока есть время». «Сильно торопишься, значит, у нас скоро вылет, да?» Присаживаясь на кресло справа от меня, уточняюще спросил Бран. «Верно» я быстро поведал ему все, что произошло в Дигзалиаре. «Вот как», — нахмурил Саурх. «Тогда понятно, почему никто не приказал взять тебе на борт десантников. Этот вылет станет проверкой для вашего звена. Если выживете, тогда уже все будет по-другому. но если нет, сам понимаешь, с мертвых никакого спроса». «Эм...» Слова о десантниках заставили меня задуматься о безопасности своего экипажа. «Лумы, а у нас есть что-то покрепче этих тряпичных комбезов?» «Конечно, в трюме. Ты когда разрешил Синтам кое-что из оборудования взять, они в ответ загрузили на Альгар пару десятков ультрасовременных адаптивных комплектов брони высшего класса Гэдраг А1. такой не каждое спецподразделение Империи Залим-Али может похвастаться. И не спрашивай меня, где они столько достали». «Все равно не знаю ответа». «Тогда спрошу другое. Почему ты мне раньше об этом не сказал?» строго произнес я. «Ты был занят другим делом, я не хотел тебя отвлекать», сконфуженно отозвался Луме. «Я почти всегда занят и кручусь, будто юла. А ручное оружие там есть?» Мгновенно сменил я тему, не желая начинать новую ссору с Нэнью. «Да полно. Опять же, благодаря синтом с хитринкой в голосе заметил Луме. Тогда давай выводи мне весь список перед глазами, будем выбирать. И продублируй на экран, Бран тоже поучаствует. Подозвав Урха к монитору, я указал ему на список, пояснив, что мне требуется его консультация. «Ну ни хрена же себе! Ты что, склад имперской гвардии обворовал?» Ошарашенно захлопал глазами Бран. «Нет, это просто подарки от добрых друзей». «Обалденные подарки!» Мне бы хотя бы малую часть подобного, когда мы как-то раз в гнезде Вукзлада в диверсию устраивали. О, вот бы мы там зажгли. «Бран, а ты что, сталкивался со змееголовыми в открытом бою?» «Да, и не раз», — пожал Урх плечами. «Было дело». «Рассказывай все, что знаешь». «Капитан, если что, в космических сражениях я вообще-то не участвовал». «А нам и не нужны космические сражения». Я решил поменять свой план. — На какой? — Захватить один из их кораблей, — кровожадно оскалился я.